Глава четвертая. Станция. Полковник Семеров пил чай. Много читая, он как-то наткнулся на детальное описание японской церемонии чаепития. Но та, несмотря на несомненный талант переводчика, уделившего массу внимания мелким и, казалось бы, незначительным моментам, не смогла затронуть в его душе никаких струн. «Это что?» — недоумевал он — Повторно, а после того еще несколько раз перечитывая пространный текст: Они что, чай пить пришли или звуки посвистывающего чайника, послушать решили? Да и все эти поклоны, расшаркивания, когда до дела дойдет уже и пить. Пить расхочется, а вот выпить со скуки это точно, и не чай вовсе. Но чай он любил. И тогда в пику островитянам, огульно считавшим всех европейцев северными варварами, Разработал свой, как он называл, алярюс, вариант этого мероприятия. И здесь в его ритуале первое место занимал именно чай, оставляя в стороне антуражную часть процесса. Не нужен был ему утонченный чайничек с заботливо разложенными на дне кусочками металла. Это делали для особо пивучего звука кипящей воды. Нет. В ритуале полковника главенствовал чай. Напиток. Залитые крутым кипятком листья чайного куста. Их, прежде чем насыпать в заварочный чайник или иную пригодную для этой роли посудину, следовало перемешать с отдушкой. Сегодня в этой роли выступали сушеные плоды шиповника, собранные лично им в окрестностях базы. Что сам чай, что отдушку, насыпать следовало голой рукой, просыпая крохи чаинок на стол и ругая себя за неуклюжесть. Впрочем, деланная самокритика должна была немедленно смениться кривой усмешкой, сопровождаемой громким возгласом. «Зато по-нашему!» Далее следовало залить смесь кипятком, и пока та заваривается, подготовить второй предмет или блюдо к процессу чаевничания. Бублики. не баранки, или тем более сушки, неугодные дамскому сердцу пирожные или что-то еще недостойное его стола. Нет, нет и нет только свежие бублики, рядом с которыми должна стоять тарелка с желтым брусом сливочного, подтаявшего и от того мягкого, как масло, простите за тавтологию, масла. Вот теперь, когда все было наготове, от заварочного чайника уверенно потянуло насыщенными ароматами заварки, вот тогда можно было переходить непосредственно к процессу. Прежде всего следовало наполнить чашку, белую, обливную, из казенных запасов. Мы же военные, да? К чему нам лишняя роскошь? Так вот, кружку следовало наполнить на две трети. После бросить в черную или, что минимально допустимо, в темно-коричневую жидкость два кубика рафинада или две ложечки сахара и приняться перемешивать напиток, немилосердно стучать чайной ложечкой по стенкам кружки. Выражение лица в ходе этого процесса следовало держать напряженным, всем своим видом показывая, как тебе неприятен этот звук. Ну а когда данная часть заканчивалась, то, наливая из чайника кипяток, можно было облегченно выдохнуть, радуясь тому, что еще чуть-чуть, и оно и то бишь, начнется. А вот теперь... Когда заварка была разбавлена, сахар перемешан, вот теперь можно было подтянуть к себе тарелку с бубликами, выбрать один, и ни в коем случае с самого верха, и, отломив от него кусок, поднести добычу к носу, вдыхая аромат свежего хлеба и восхищенно качая головой. Далее, стряхнув с чайной ложечки капли жидкости прямо на пол, под этим жестом полковник подразумевал что-то на вроде жертвоприношения богам чая — Ложечкой нужно было зачерпнуть кусочек масла и осторожно, не дай боги, масло упадет с горячей ложки, переместить желтую горку на обломанный край бублика. Все. Задержать его у рта, прикрыть глаза, растягивая миг предвкушения, и отправив истекающий маслом кусочек бублика в рот, немедленно запить его раскаленным чаем, постановя от удовольствия. После можно было откинуться на спинку поскрипывающего деревянного стула, шумно выдохнуть и, расстегнув пуговицу под воротником, издать нечто на вроде «Эх!» или «Ну!» Ну или уж совсем на крайний случай задумчиво протянуть да. А вот теперь, покончив с первым, Наиглавнейшим, задающим тон кусочком и гладком, вот теперь можно было перейти к самому процессу. Смакуя вкус и аромат напитка, да радуя себя свежим бубликом с тонкими нотками натурального сливочного масла. Слово сказать, и бублики, и масло действительно были 100% натуральными. Их полковнику поставляли жители небольшого села, образовавшегося в паре десятки километров от ЗС, из тех выживших, чей разум все же не выдержал произошедших перемен. Выражалось это в том, что они впали в регресс, деградировав примерно до раннего Средневековья. Правда, надо заметить, что подобное искажение сознания имело здесь весьма странную форму. Так, не принимая никакой техники и считая ее порождением злых сил, под ними подразумевалась все причастная гибель Богородицы, жители села совершенно спокойно применяли огнестрел выменивая мосинки и патроны на продукты своего труда, на мясо, молоко, картошку и все прочее, имевшее аграрное происхождение. Такая миновая торговля, проводимая в оговоренные дни, была единственным их мирным контактом с внешним миром. Во все остальные дни от свихнувшихся селян следовало держаться подальше. Объявив своей территории достаточно крупный кусок земли, Счастливо оказавшиеся между двух крупных зон механоидов, они вели охоту на любого, рискнувшего нарушить границу. Не брезговали они и вылазками, проводя рейды на возвращавшихся в ЗС охотников. Цель у таких нападений была проста. Считая всех, кроме себя, разумеется, зачумленными, жители отстреливали выживших, полагая, что делают мир чище. Редких же пленных, тех, кто попадал в их руки живыми, они оттаскивали в зеленую зону, проводя малопонятные ритуалы жертвоприношений. Почему Семеров их терпел, имея возможность одним орбитальным ударом сжечь деревушку? Ну, во-первых, продукты. Сжечь просто. А жрать потом что? Не с орбита же консервы таскать. Да и плоды, выращиваемые селянами, были выше всяких похвал. Во-вторых, другие измененные. Как они находили друг друга, полковник понятия не имел. Но факт, подтвержденный записями дронов, был налицо. Поселение, начавшееся с десятка рубленных изб, неумолимо разрасталось. Так, на данный момент, оно состояло из пяти улиц, разбегавшихся звездой от центральной не то церкви, не то храма, а всего домов было уже под сотню. Ну а теперь прикиньте. По 4 пять, а то и шесть человек в одной избе. Плодились селяне как кролики. Семья с тремя детьми была редкостью. В общем, это тоже была проблема, обещавшая неприятности уже лет через десять. Взрослыми у селян считались дети от 12 лет. Но не сегодня же. А что будет через десяток лет, Семеров не знал и знать не хотел. Был еще и третий момент, самый неожиданный и непонятный. Постоянно разраставшееся поселение каким-то образом теснило границы зон механоидов. Стоило на улице появиться нескольким новым домам, как что красные, что зеленые зоны отступали назад, компенсируя свои потери за счет захвата новых территорий с противоположной стороны. Как подобный трюк им удавалось провернуть, не понимали даже технократы, пристально следившие с орбиты за происходящим. Когда подобное произошло во второй раз, первый случай Семеров списал на случайные совпадения, то полковник немедленно объявил тревогу, желая уничтожить поселение. Люди, сотрудничающие с механоидами, представлялись ему куда как большей мерзостью, чем сами тупые машины. Но зачистка так и не произошла. Он, срочно вызванный на станцию, имел долгую беседу с представителями Технократического союза, просивших его повременить с уничтожением. Уж больно интересной и важной показалась технократам эта ситуация. Так что пока селение процветало, а он сам, регулярно получая с орбиты сводки о границах близлежащих зон, переносил их на карту окрестностей, дополняя полученные данные границей поселения. Копия карты, обновляемая еженедельно, вывешивалась на стене, и подле нее почти постоянно крутились охотники, планировавшие свои вылазки и избивавшиеся в атаге одиночки Кроме границ территорий, на карте была еще одна отметка. Жирная белая точка, поглотившая собой небольшой холм, разместившийся в десятки километров что от ЗС, что от села. Этот маркер обозначал торговую зону, куда мог прийти каждый желающий обменять оружие и патроны на свежую и здоровую еду. Не каждый день, разумеется. «Даты торжищ» определяли старейшины села, руководствуясь понятным только им соображением. «Да ты торжищ», — сам себе повторил Семеров — занося руку над очередным бубликом, позволяя воспоминаниям о последней встрече со старейшинами села вырваться из глубин памяти. Белое полотнище торгового флага расцвело на верхушке холма почти две недели назад. Часовой, в сегменте наблюдения которого был тот холм, на посту не спал, и доклад был немедленно отправлен Семерову, распорядившемуся передать информацию в ЗС. Последнее было проделано практически моментально. Столпившиеся подле карты охотники издали восторженный вопль, когда над стеной заплескалось белое полотнище, объявлявшее как начало торжища, так и временное перемирие селян с остальным зачумленным миром. Само торжище более всего походило на самый обычный сельский рынок, перенесенный сюда еще из тех прежних времен. Прогуливаясь меж широких деревянных прилавков, собранных без единого гвоздя, Семеров скользил взглядом по пирамидкам яркобоких яблок, по пупырчатую щетину огурчиком, рядом с которыми соседствовали тушки птиц, как ощипанных, так и с перьями. Еще чуть дальше сквозь алое мясо проглядывали белые кости, лежавшие там половинки и четвертинки туш свиней, баранов, телят и даже лосей ждали своего покупателя. Пройдя сквозь мясные ряды, Семеров вышел к столам полным копченостей, за которыми виднелись свисавшие с шестов колбасы и гирлянды сосисочно-сардельной темы. Этот участок он преодолел максимально быстро и, что стоит отметить, задержав дыхание. Запах от всего разложенного и развешенного был такой, что желудок, хоть он и был предусмотрительно набит едой, все одно сводило судорогами, а уж про рот и вовсе говорить нечего». Его же целью был раздел выпечки. Но когда столы, полные пирогов, кулебяк, пряников и просто хлеба уже был в пределах досягаемости, кто-то осторожно потеребил его за рукав, одновременно покашливая, негромко, но хорошо различимо в окружавшем их гомоне. Выдернув рукав из цепких пальцев нахала, Семеров резко развернулся, готовясь задать назойливому зазывали хорошую трепку. «Прошу прощения, полковник!» Стоявший перед ним старик, судя по резному посуху в руке он был из числа старейшин, склонил седую голову одновременно и извиняясь, и приветствуя его. «Я не хотел вас беспокоить, но вы были так задумчивы на этом празднике жизни!» Старик повел рукой в сторону, охватывая пространство вокруг. «Что я просто не мог пройти мимо!» «Позвольте мне немного развлечь вас!» Подхватив его под руку, Старейшина двинулся сквозь толпу, немедленно подавшуюся в сторону. «Мы прежде не были знакомы». Широко шагая, старик крепко бил своим посохом по земле. «Можете называть меня Сафаил». «И один из ста...» О, вы я знаю», — высвободив руку, Семеров, предотвращая повторение подобных попыток, заложил руки за спину. «Говорите уже прямо». Остановившись в шагах в двадцати от прилавков, он повернулся к старику. «Чего вы хотели?» «Ваша прямолинейность лишь подчеркивает чистоту вашей души», — поклонился Сафаил. «Я военный», — дернул головой в ответ Семеров. «И не люблю тратить время на лишние маневры. Говорите». «Скажите, Игорь Семенович», — переступил с ноги на ногу старейшина, которому очень хотелось пройти вдоль торговых рядов, держа полковника под руку. Все же в местной иерархии Семеров стоял куда как выше него. И такая прогулка со стороны, выглядевшая как встреча старых друзей, пусть и по факту таковой не являвшаяся, должна была сильно повысить его статус. «А, а давайте пройдемся». Решив, что прямолинейность будет сейчас к месту, протянул он руку к полковнику, но тот, подтвердив согласие коротким кивком, зашагал рядом с ним, так и не расцепив сцепленных за спиной рук. «Скажите, Игорь Семенович», вышагивая рядом и нацепив на лицо безмятежное выражение, поинтересовался Сафаил, «Вы не устали?» «Я?» Вопрос застал Семерова врасплох, и он чуть не ляпнул простое «нет», лишь в самый последний момент сумев удержаться. То, что вопрос был с подвохом, было ясно. Но вот как отвечать?» Тут было необходимо славировать между нежеланием ввести диспут на религиозные темы, в том, что старейшина клонит туда, Семеров и не сомневался, и одновременно ответить так, чтобы не нарушить хрупкое сотрудничество, установившееся между их сторонами. Старейшина же, по-своему истолковав его вопрос, сам пришел ему на помощь. Завладев рукой полковника, тот собирался почесать лоб, стимулируя мыслительный процесс, Он, блеснув в сторону торговых рядов победной улыбкой, сдвинулся с места, увлекая Семерова за собой. Сафаил торжествовал. Задуманное удалось ему полностью. Их совместная прогулка и вправду выглядела, со стороны, разумеется, как встреча двух хорошо знакомых людей. Причем один из них был задумчив и полон печали, в то время как второй, спокойный и уверенный в себе старец, поводил посохом, поясняя полковнику нечто, несомненно, мудрое и поучительное. «Вы живете среди мертвого камня», — приподняв посох, старейший намазнул его концом по горизонту. «Мертвый камень, холодное железо, и что особо тяжко такому человеку, как вы», — конец посоха качнулся в сторону полковника, — «тяжко такой чистой душе, как ваша». Вы окружены людьми, чьи разумы зачумлены. — Не такая уж она у меня и чистая, — усмехнулся Семеров, припоминая, как выгонял за стену рыдавших людей, не желавших работать. — Нечистая, — немедленно согласился с ним Сафаил, которому сейчас было совершенно наплевать на любые слова полковника. Важно было время, проведенное рядом с ним. — Но всяко чище иных. — А вот у нас... Посох вновь взлетел вверх, указывая на горизонт. «Все живое. Дома из дерева, одежда из хлопка и льна, а души чисты да непорочны». «Вам, друг мой...» — старейшина повернулся на месте, остановившись так, что они оба встали лицами к торговым рядам. «Вам жениться надобно, а девушку чистую и послушную я вам подберу». «Мне? Жениться?» Выдернув руку, рассмеялся Семеров, и Сафаил немедленно поддержал его смех. Лучшего окончания их беседы и быть не могло. «Вы шутите?» Ни в коем разе, Игорь Семенович, отсмеявшись, посерьезнел старец. «Хорошая жена, подобна якорю. Подумайте, прошу вас...» Он коротко поклонился, подводя итог разговору. «Подумайте, Игорь Семенович». «Все непременно...» Продолжая улыбаться, Семеров козырнул и, не тратя более времени на подобный пустопорожний бред, двинулся в сторону хлебных рядов, давно уже искушавших его ароматами свежей, нет, свежайшей выпечки. Взяв в тарелки очередной бублик, Семеров разломил его на три куска. Выбрав из образовавшейся троицы один, чем-то неуловимым показавшийся ему лучше других, он принялся не спеша намазывать маслом один из его концов. Когда ложечка, наконец, опустела, то там выросло нечто островерхое, неумолимо напоминавшее знаменитую Фудзияму, что немедленно вызвало у Семерова кривую усмешку. Продержавшись несколько секунд, масляная гора начала оплывать, грозя закапать стол, но полковник был неподвижен. Глядя поверх разрушавшегося конуса, он видел свою жену. Ту самую о которой говорил старейшина. Сидевшая напротив него девушка смущенно теребила конец толстой, соломенного цвета косы, изредка постреливая ярко-голубыми глазами. Вся она была, что называется, в теле, или, говоря более культурным языком, напротив него сидела мечта Кустодиева, прославившегося воспеванием истинно русской, с его точки зрения, красоты. Вот же... Раздавшийся стук в дверь моментально испарил бывший почти осязаемым образ, и Семеров, все еще не сумевший выбросить из головы, посетивший его наваждение, торопливо закинул в рот кусок бублика с бесформенной желтой кляксой на конце. Стук повторился, и полковник, промочив горло глотком все еще бывшим обжигающим горячим чаем, повернулся к двери. — Да! — Разрешите, Тов, полковник! — В щель приоткрывшейся двери просунулась глава Гайева. Новичков привел. А что ко мне? Неодобрительный кивок Семерова не произвел на бойца из числа ветеранов ровно никакого эффекта. Мы в отстойниках и вели, но один попросил встречи с вами. Настоятельно попросил. Тяф! Высунувшаяся снизу двери рыжая остромордая голова повела носом, стрельнула в полковника черными бусинками глаз. И прежде чем боец успел чертыхнуться, проскочила внутрь комнаты, нацеливая нос на тарелку с бубликами. «Айка!» — оттолкнув Гаева, тот только хрюкнул пойманный врасплох, в комнату влетела девушка, одетая в легкую куртку и облегающие ладную фигурку, потертые местами порванные джинсы. «Стой, Айка!» — принялась она гоняться за собакой, ловко уворачивавшейся от ее рук и успевавшей обнюхать все вокруг. «Извините нас!» Появившийся на пороге молодой человек, черты его лица однозначно указывали на близкое родство с девушкой, чуть склонил спину, отвешивая в сторону Семерова неуклюжий поклон. — Я этот, товарищ полковник, — произнес он ломающимся боском. — Вот что сказать хотел. — Вам. Он чуть помялся, подбирая слова. — Я там в лесу проповедника вашего видел, но у того, кто на плакате изображен. — Ну, видел и видел. «Что тут такого?» Смазав кусок бублика маслом, он протянул его собаке, и та, настороженно косясь на него черными глазками, осторожно прижав острые уши к голове, забрала у него из рук щедрый по нынешним временам подарок. «Проповедник — свободный человек», — посмотрел на парня Семеров. «А что до плакатов, то я не против. Хочет он так агитировать за свою веру, так, пожалуйста, пока порядок не нарушает». «Это я все понимаю». Паренек покосился на Гаева, старательно делавшего вид, что его здесь нет. «Мне рассказали. О другом я. Двое их было. Ваш и еще один. В белом. И они дрались. Дрались? Вот теперь полковнику стало по-настоящему интересно. Ну-ка, ну-ка, поподробнее. На палках длинных. На шестах, то есть. Дрались и пели. пели. Подобное уже не лезло ни в какие ворота. Ладно, если встретились сторонники разных течений или догом. Ну, завели спор, не сошлись во мнениях, ну и слово за слово понеслось короче. Дело житейское, чего тут обсуждать? Разве что второго для равновесия первому пригласить. Воображение Семерова немедленно нарисовало пару фигур, прыгавших по сцене стены и увлеченно лупящих друг друга шестами. «Да, такое шоу обещало быть интересным. Но вот петь... Хотя, кто их знает, может, так и положено. Тебя бьют, а ты поешь. Вроде как у христиан. молди, получил по правой щеке, подставь левую». «Да, пели», — кивнул парень, возвращая его к реальности. И дрались они не по-настоящему, понарошку. «Удар», — взмахнул он рукой, — «и пропел что-то». «А после?» «Ну, как драться и песни петь закончили, тогда что?» «Сели в мотоцикл такой... Ну, как мотоцикл, только на диске летающий. И к вам полетели. Сюда? Оба?» «Нет. Только тот, что черный. Белый он начальником вашего был. Так и сказал по-русски, мол, высажу перед городом». «Очень интересно. Еще, значит, и по-русски разговаривали. Пальцы полковника выбили короткую дробь из столешницы. «Напеть можешь?» «Их песни. «Нет», — вздохнув, покачал головой паренек. «Пробовал? Не получается». «А она?» — кивнул Семеров на девушку, сидевшую на коленях и обнимавшую, пытавшуюся вырваться из ее рук собаку. «Катя спала. Устали мы. Три дня шли». «Ого! Откуда шли?» «Мы из-под посмотрела на него девушка. Хотели на станцию попасть, но челнок сбили. Пилот его, Пауль, звали. Сказал, что гигаваттным лазером. Земли. Так. Короткая дробь повисла в воздухе. Так. И пилот, и челнок еще. Челнок причем сбили. Земли. Хм. Ну, допустим. А пилот где? Погиб при посадке, покачал головой парень. Его деревом проткнуло. Меня вот. Показал он на свежий шрам на голове. Стеклом посекло. Ясно, что ничего не ясно. Гигаватник земли, если ты не врешь, это серьезно. Механоиды прежде по воздушным целям не работали. Странно, что вдруг начали. Хм. Да и два проповедника, дерущихся и поющих, тоже. — Вы вот что, — он на миг задумался, — пока здесь посидите, чая попейте с бубликами. Они свежие, сам распекал. А мне поднялся он с места отойти надо. Думаю, подмигнул он собаке, и та немедленно вырвавшись из рук хозяйки, принялась нарезать круги вокруг стола. Думаю, что наверху Семеров ткнул пальцем в потолок. Кое-кому будет очень интересно услышать ваш рассказ. Челнок, спустившийся на площадку перед воротами базы ничем не отличался от предыдущего. Те же рубленые формы, скошенный острый нос, короткие крылья и цепочки бледных в дневном свете габаритных огней. «Такси до спирали! Кто вызывал?» Появившийся в проеме люка пилот был грузен. Высокий, лысый, с длинными моржовыми усами, он занимал весь проход настолько плотно, что у любого кинувшего на него взгляд немедленно возникали сомнения, что он вообще может выбраться из челнока. «Ну, вызывали?» — повторил он свой вопрос, одергивая край просторной черной футболки, колыхавшейся над такими же безразмерными черными штанами. «Я вызывал». Семеров, сверившись с планшетом, посмотрел на пилота. «Борт Е-147. Пилот Земерев. Позывной Морж». «Верно», — огладил усы тот. «Заходите и располагайтесь. Взлет по готовности». Таким позывным Морж был обязан своему самой объемистой фигуре. И если первое было предметом его гордости, давая пищу беззлобным шуточкам товарищей, набор расчесочек, миниатюрных гребешочков и коллекции притираний, восков, лаков и всего прочего, необходимого для содержания предмета гордости в идеальном состоянии, то со вторым, то бишь фигурой, дело обстояло куда как сложнее. На станцию Демерев прибыл примерно за полгода до появления Ралаши. Как и многие, он польстился хорошими выплатами техников в командах ученых, растаскивавших станцию на кусочки, и без особого труда получил место в подобной команде. Людей, умевших хорошо работать руками, не хватало во все времена. Позже, когда прибывшие к земле боги попросили, вернее сказать, погнали ученых со станции прочь, Он остался на спирали, перебравшись в команду техников, имевших диаметрально противоположную задачу. Теперь они день и ночь монтировали назад ранее ими же и снятые части. Катастрофу он перенес спокойно, внизу у него никого не было, и Морш, уже получивший эту кличку, остался на станции, не имея никакого желания спускаться вниз. Так бы он и продолжал вертеть гайки, довеселить своих товарищей байками о своих амурных похождениях в прошлом если бы не жуткий кадровый голод, накрывший собой практически все, без исключения службы станции. А как иначе? Если ранее сюда с поверхности стремились толпы людей, то сейчас по понятным причинам этот ручеек иссяк, а новый, несший собой жителей иных миров, только-только пробивал дорогу к Зее, редко-редко принося с собой годные к работе кадры. В общем, когда Маржу предложили место пилота, он долго не раздумывал. «Оплата лучше?» «Ага, почти в два раза». «График вылетов спокойный?» «Точно так. Все распланировано на неделю вперед». «Так к чему сомнения? Вперед?» «Заштурвал тренажера?» Так, без особых проблем пройдя обучение, он и стал пилотом, одним из множества тех, кто без устали, но строго по графику, прошивал атмосферу планеты, то отвозя вниз особо жадных до прибыли торговцев, то возвращаясь на станцию с трюмом полным добычи. И все было бы хорошо, если бы не одно но. Морж начал толстеть. Ему не помогало ничего: диеты, спортивные упражнения, лекарства врачей, среди которых были и поистине титаны от медицины из числа слуг, не помогало ровным счетом ничего. Его тело распухало и распухало, словно смеясь над усилиями медикусов. Дошло до того, что челнок, тот самый, на котором он прибыл к Семерову, был особым образом модифицирован под его тушу. В рубке сменили стандартное кресло на нечто более близкое к диванчику. Расширили все люки и особым приказом разрешили пилоту Демереву подниматься и покидать борт не через стандартный вход, а посредством грузового люка, рассчитанного на пропускание сквозь свой проем куда более объемных грузов. На такие меры руководство подтолкнул все еще царивший на станции кадровый голод. Он хоть и был немного смягчен прибывшими из других миров спецами, но все одно оставался основной головной болью руководства спирали. «Пассажирам! Приготовиться к взлету. Предупреждение маржа, раздавшееся из динамиков внутренней трансляции, было совершенно излишним. Все трое, простите, четверо, если считать собаку, удобно устроившуюся на руках девушки, уже полусидели-полулежали в креслах пассажирского отсека. Но пилот, хоть и видел все происходящее на одном из экранов рубки, строго соблюдал правила полета. Взлет, короткий толчок, и по телу пассажиров прокатилась волна тяжести, впрочем, быстро схлынувшая. Компенсаторы гравитации челнока были настроены практически идеально. «Ложусь на курс к станции», — продолжал отрабатывать все предписанные пункты пилот. «Перелет займет около 15 минут. Покидать кресло можно, но нежелательно. Особенно это касается животных». Морж сделал короткую паузу, и из динамиков послышался шелест страниц. Пользуясь паузой, корабль шел на автопилоте, он листал наставления по перелетам, отыскивая нужный раздел. «Прошу вашего внимания», — найдя нужное, продолжил пилот. Транспортировка животных на руках владельцев, короткая пауза, запрещена. Допускается транспортировка в контейнерах или в случае отсутствия таковых у ответственных лиц в выгородке грузового триума, предназначенной для подобных процессов. «Контейнеры я у вас не вижу!» Звук, раздавшийся после этих слов, походил на то, как если бы кто-то захлопнул объемистый том. «Выгородки на борту также нет!» по причине редкости подобных задач». «И что?» Подняв голову, Семеров поискал глазами камеру, скрытую под плафоном темного стекла. «И назад же лететь?» Согласно параграфу 7, положение безопасности полетов, в голосе моржа проявились злорадные нотки. Животных, особенно собак, он недолюбливал с детства, когда его напугал, облаяв пес соседнего двора. «Пилот имеет полное право принять меры». Короткая пауза. Вплоть до высших. Это он выделил особенно четко. Для обеспечения безопасности перелета. «Вы нас что, за борт выбросите?» Прижала собаку к себе Екатерина и поспешно зажептала на ухо Айки, словно та могла понять, о чем шла речь. «Не бойся, маленькая. Злой дядя так шутит. Я тебя ему не отдам». «Возвращаюсь вместо подъема», — равнодушным тоном произнес морш «Станция будет извещена о нарушении требований перелета, и там разберутся». Челнок качнуло, и уже черное полное звезд неба начало светлеть. Пилот явно пошел на снижение, возвращая корабль в плотные слои атмосферы. «Что вы соблюдаете правила, это хорошо». Полулежавший в своем кресле Семеров поднял руку, привлекая внимание пилота. «Вот только продублируйте ваше сообщение сенатора а именно Благоволену и Маслову, по приглашению которых, замечу срочному, литерой «В» — «Воздух», мы вас вызвали». «Сенатором?» — злоразство, господствовавшее прежде в тоне пилота, улетучилось. «Да, я же сказал. По литере «В» меня об этом не проинформировали». «А зачем? Вы же только пилот!» Немного помолчав и опустив руку, Семеров продолжил. Так вы уже? Я про связь со станцией. Э, пока нет. Помехи на линии, сбивчиво забормотал морж. Наверное, грозовой фронт рядом. Возможно. Вот только я не слышал, чтобы гроза, наша земная, накладывала помехи на гравитонный луч. Впрочем, его вздох был совершенно искренним. Сейчас столько всего нового, что может и так быть. Я выше поднимусь, принял решение пилот. «Тропосферу! Там помех не должно быть!» «Отличное решение!» — немедленно поддержал его полковник, понимая, как тяжело пилоту терять лицо. «И ладно, если перед ним, Семеровым, но вот перед детьми...» «Нет, подобное было весьма оскорбительно для Маржа, и полковник пришел к нему на помощь. «А знаете что, господин пилот? Идите на станцию, я, как старший из пассажиров, принимаю всю ответственность на себя». А так как я нахожусь под действием литеры «В», то все риски, связанные с перелетом, также проходят по части сенаторов, вызвавших меня наверх данным режимом». «Ну, так бы сразу и сказали», — не стал скрывать своего облегчения морж. «Приказ сенаторов, он, да, понятен». За иллюминатором вновь потемнело, и через пару-тройку минут голос пилота снова наполнил собой пассажирский отсек. До прибытия на станцию плавно спираль — «Осталось четыре минуты. Если вы покидали кресло, то прошу вас немедленно в них вернуться. Пилот Демирев, челнок Е-147, благодарит вас за сотрудничество во время перелета». «А уж мы-то как!» — чуть поморщился полковник. «Словами не передать, как мы рады сотрудничеству». Расцвеченная искрами звезд пустота сменилась ярким светом. За иллюминаторами показались раздвинутые шлюзовые ворота, еще через минуту челнок, визгливо царапнув посадочными полузьями о металл посадочной палубы, покачнулся, завершая этот короткий, но оказавшийся непростым перелет. «Спасибо за полет!» — поднявшийся на ноги Анатолий протянул руку сестре, помогая ей выбраться из кресла. Айка же, наконец оказавшаяся на свободе, принялась носиться по отсеку, спеша обнюхать все то, до чего ее прежде не допускали. Короткое ожидание, и люк, отделявший отсек от станции, распахнулся, пропуская внутрь яркий свет и прохладный, насыщенный озоном воздух. «Пойдемте!» Полковник, первым покинувший челнок, уже нетерпеливо махал рукой, подзывая отставших. «Чего застряли?» «Да тут мы!» Выбрался наружу Анатолий и встал рядом с Семеровым, ожидая сестру, задержавшуюся внутри. Та появилась в проеме люка спустя полминуты с собакой на руках. Продолжая что-то говорить Айке на ухо, она задержалась на выходе и, обернувшись, бросила внутрь корабля «Простите!», после чего быстро сбежала вниз по аппарели. Извиняться ей было за что. В отсеке, аккурат возле расширенного прохода, ведущего в рубку, на светлом металле пола расплывалась лужица характерного желтого цвета. Айка жуть как не любила, когда ее обижали чужие. Станция встретила их рабочей суетой. Садились и взлетали челноки, сновали платформы, какие-то полные узнаваемыми обломками механоидов, другие с тюками и ящиками. Кто-то, крича во все горло, призывал все известные и неизвестные кары на голову ленивых грузчиков. Уже битый час ящики переложить не можете. А в то время как с другого края палубы доносился дружный гогот столпившихся кружком техников. Нам туда! Взмах руки полковника обозначил направление к краю ангара, где с высокого потолка свешивались не то транспаранты, не то флаги, желтые в крупную черную клетку. «Это стоянка такси», — пояснил он, пропуская своих подопечных вперед, чтобы держать их в поле зрения. «Да, на спирали есть такси. Удовольствие недешевое, но срочность вызова литера В позволяет нам бесплатно прокатиться. Сенаторы платят». «Вернее...» Он весело подмигнул Екатерине. «Не платит никто. Станция их собственность, а посему...» Он не договорил, так как в этот момент прямо на них выскочила группка технарей, совместными усилиями тащившая куда-то длинную трубу, обмотанную толстым слоем чего-то блестящего. «Ой, собачка!» — замершедший первым, увидев прямо перед собой также замершую девушку с айкой в руках. «Хм, действительно собака!» Стоявший за ним вытянул шею, разглядывая притихшую айку. «И рыжая! А нос-то, нос! нос. вон острый какой! И черный!» послышалось из-за его спины. «Овчарка! Сто пудов она!» «Сдурел!» — стоявший первым обернулся назад. «Овчарки золотыми не бывают! Это...» м -м -м. Высвободив руку, он помассировал лоб. «Во! Вспомнил! Королевская сиамская! Ну, или как-то так!» «Это я тебе точно говорю!» Вывернув шею, он бросил назад взгляд полный превосходства. «Это я еще по школе помню. Золотая — так, как королевская. А сиамская — ты хвост видишь? Крючком». «Ну?» — послышалось откуда-то сзади. «Вот. На него на ночь королевскую печать вешали, чтобы воры не украли. Не печать, а браслеты. У них браслеты символом власти были», — послышался новый голос. «И не на хвост, а ошейнику цепляли. «Может, и так», — не стал спорить первый. Но то, что золотой цвет королевский, это точно. «Так она что, принцесса?» Теперь все технари откровенно пялились на девушку. «Иди ты! Живая принцесса!» «Ага! Раз с золотой собакой, то, мужики, так оно стало быть!» «А я слыхал, — послышалось от дальнего конца трубы, — что на их острова механоиды не упали. Уверен, она у сенаторов стволы просить будет». «Стволы? Зачем, если механоидов нет?» Так затем дурья твоя башка, что к ним все и лезут, раз машин нет. О как? А ведь точно, а я и не подумал. Я б такой точно дал бы. А то огонь, девка, ты бы. Да у нее таких полный горем. Она бы на тебя и не взглянула даже. Но вы того, снова бросил взгляд назад первый. За языками следите, принцесса перед вами. А вы у, -у, -у кабелина. Пошли, передохнули и хватит. Труба, подчиняясь его команде, вздрогнула и поплыла мимо Екатерины, но несшие ее техники нет-нет, да и бросали на замершую девушку настолько откровенные взгляды, что та немедленно спрятала глаза, сосредоточив все свое внимание на Айке, немедленно принявшейся вылизывать оказавшееся в пределах досягаемости лицо хозяйки. Площадка, где под слабо развивавшимися клечатыми полотнищами ждали своих пассажиров машины такси, вызывала некоторое недоумение. Судите сами. Семь округлых, раскрашенных чередовавшимися желтыми и черными квадратиками корпусов более всего походили на капсулы земного аттракциона, сбежавшие сюда после катастрофы. Такие развлечения. Садись в кабинку, цепляйся руками за поручни, доготовься да визжать во все горло, выплескивая накопившиеся эмоции, когда та начнет не только крутиться вокруг своей оси, но и пойдет по кругу, то поднимаясь, то опускаясь, вместе с пришедшим в движение и приподнявшимся над землей основанием. И вот сейчас перед ними было практически то же самое, с мягкими диванчиками по внутреннему ободу, но без поручней по центру, тех самых, за которые так удобно было хвататься в счастливом и беззаботном прошлом. «Куда едем, уважаемые?» — подошедший к ним человек был облачен в куртку и просторные брюки, точно такой же, как и все вокруг, расцветки. «Сектор сенаторов», — коротко кивнул ему Семеров. «Вызов по литере В». «Понятно», — окинув троицу мгновенно ставшим неприветливым взглядом, таксист вытащил из просторного нагрудного кармана рубахи, рубаха была белой, планшет, и принялся тыкать пальцем по экрану. «Сюда», — не отрывая глаз от планшета, он дернул головой в сторону ближайшей капсулы. «Поездка начнется, как дверь закроете». «Эй, уважаемый!» Семеров и не пытался скрыть свое раздражение. «А как же счастливого пути пожелать?» «Не трогайте его, товарищ полковник», — потянул его за рукав в кабинке Анатолий. «Вы же сами сказали, не заплатят ему за нас. Вот он и того. Злится». Злиться и я могу». Покосившись на таксиста, уже устроившегося за своим столиком и потягивавшим из высокого стакана нечто янтарного цвета, проворчал Семеров и, к своему сожалению, понимая правоту слов парнишки. Но он хотел было порассуждать о профессионализме, о честном отношении к своей работе, но вдруг осекся, осознав бесполезность таких слов. К чему, да и перед кем рассуждать? Эти двое прошли серьезные испытания, прежде чем попали к нему. И не ему, да-да, не ему, отсидевшемуся в своей норе, лезть к ним с нравоучениями, предаваясь разглагольствованию на тему «что хорошо, а что плохо». «Забирайтесь!» — буркнул он, придерживая набранную из блестящих трубок дверцу. «Устроились!» Забравшись внутрь и усевшись напротив них, он захлопнул дверцу. «Да и собаку держи!» — кивнул он девушке, и тут их капсула едва заметно вздрогнула самую малость, приподнимаясь над полом. Сама поездка особого впечатления не произвела. Их такси, выскочив из ангара с кораблями, свернуло в какой-то явно технический коридор и припустила по нему так, что стены вместе с проходившими по ним коммуникациями слились в один мутно-серый фон. Чуть притормозив, капсула повернула, на миг замерла, пассажиров на долю секунды впечатала в подушки сидений, а затем рванула вертикально вверх, введя подъем по очередному коридору, более всего походившему на шахту лифта. Очередной толчок, короткая вспышка перегрузки — и новый коридор, теперь горизонтальный и слабо изгибающийся, повлек дальше их аппарат. Этот коридор был заметно короче предыдущего, прошло не более пары минут, как капсула начала снижать скорость, проскочила сквозь заблаговременно раскрывшиеся ворота и, наконец, замерла посреди небольшой, ярко освещенной площадки, у дальней стороны которой виднелись массивные, богато украшенные золотыми спиралями ворота. И не только они. Под листворок, подво у каждой, стояли на вытяжку люди, облаченные в сверкавшие доспехи. «Прибыли!» Семеров, откинув дверь кабины, первым выбрался наружу, с интересом косясь на блестящую фигуру, выбравшуюся на площадку из небольшого шатра, стоявшего чуть в стороне от ворот. «Ого! Римляне!» Выбравшийся вслед за ним парень во все глаза, смотрел на легионеров в красном плаще и шлеме с таким же ярким гребнем, неспешно шедшего к ним. «Это первый легион Земли», — успел пояснить Семеров, прежде чем боец оказался рядом. «Личная гвардия сенаторов». «Кто вы такие и зачем здесь?» Оказавшийся рядом с ними легионер был не просто надменен, он прямо-таки исходил превосходством по отношению к прибывшим. «Или не знаете вы...» — его лицо исказило пренебрежительная гримаса. «Что нижним...» — это слово он просто выплюнул им в лица. «Запрещено здесь появляться, кроме как по личному приглашению Сената. Так знаете, Это говорю я вам. Я Центурион Легиона Носок. Вальт Моргис. Я поставлен здесь...» И хиканье девушки, не сумевшей сдержаться, Залило лицо Центуриона краской гнева. «И над чем низкая смеет смеяться? Поведай же мне и клянусь!» хлопнул он себя по груди. «Если твоя шутка мне не понравится, тебя, негодная, немедленно накажут палками, вбивая твой скудный разум на место!» «Извините!» С трудом сдерживая смех, девушка присела, выпуская собаку на пол. «Носок!» Она хихикнула, прикрывая рот рукой. «Ой, извините, какой носок? Левый или правый?» «Как какой!» — подбоченился Центурион. «Первый и самый славный легион Зеи, именуемый Мокрый Носок!» Вот теперь Катя совершенно потеряла над собой всякий контроль. Вскочив на ноги и повиснув на шее брата, пряча лицо за его шеей, она откровенно рыдала от смеха, с трудом выдавливая из себя обрывки слов, из которых можно было разобрать мокрый, штопанный, рваны и прочие не слишком лестные для слуха легионера эпитеты. «Ну, знаете!» Оскорбленный до глубины души Центурион вскинул руку, собираясь призвать к себе бойцов, но новая напасть, атаковавшая его снизу, заставила его не только дернуться всем телом, но и испуганно вскрикнуть. И надо заметить было от «Отчего?» Предоставленная самой себе собака не нашла ничего лучшего, чем, вцепившись зубами в край его яркого плаща, увлеченно рычать и пятиться назад, спеша урвать себе кусочек такой красивой игрушки. «Айка!» — вскрик девушки совпал с воплем Центуриона. «Нападение! Ко мне!» «Прекратить!» Новое действующее лицо — это был невысокий коренастый азиат — прошел мимо вытянувшегося в струнку Центуриона, моментально позабывшего про плащ. Но наконец-то!» — пожал руку Семерова Азиат, и, повернувшись к Екатерине, все еще висевшей на брате, представился. «Чум! Если хотите, сенатор Чум, но последнее...» — он расплылся в улыбке. «Совершенно лишнее, однако...»